Я долго переживал и волновался, дней пять или шесть. А потом перестал переживать и больше уже не волновался. И как только я перестал волноваться, в моей голове появилось множество вопросов, которые следовало бы задать мальчику, то есть Громову. Но Громов был уже далеко, в академическом городке под Новосибирском. А в их квартиру въехала какая-то чужая семья. Я видел, как подъехала трёхтонка с вещами, но то были обыкновенные вещи. Столы, кровати, стулья, диваны. И, конечно, среди этих вещей не могло быть деревянного башка с поджатыми ножками и нумерованных черепов. Я смотрел, как носили эти вещи, и сердце мое сжималось от тоски. И я думал, вот. Была в доме напротив необыкновенная квартира, и в ней жил Громов. А сейчас туда въехала незнакомая семья, и это уже необратимый процесс, как любит говорить наш учитель физики, Дмитрий Спиридонович. Вообще настроение у меня было плохое в эти дни, и ребята это заметили сразу. «Что нос-то повесил?» — спросили меня. «Громов уехал?» — сказал я. «Ну и что, подумаешь?» Вместо него другой уже сидит ученик, новый, он тоже, кажется, много знает. Приехал из Горького, говорит на трех языках. И действительно, на том месте у окна сидел новичок, издали он даже был чем-то похож на Громова, такое же задумчивое выражение лица, и волосы жесткие, прямые, ежиком. И как Громов он то и дело смотрел в окно, Потом сделал кому-то гримасу и показал язык. Я подумал, что это, наверное, старухи в доме напротив, которая ела яблоки или щелкала утюгом орехи. Громов этого себе никогда не позволял. Он ко всем относился с уважением, и к этой старухе тоже. Да, неважное было у меня настроение. А тут еще стали тревожить меня вопросы, которые я не успел задать Громову. Уроки тянулись долго, а когда я возвращался домой, я увидел рядом с собой того новенького, который сидел на месте Громова. — Ты далеко живешь? — спросил он меня. Я назвал улицу и номер дома. Он удивился. — Значит, ты живешь напротив? — сказал он. И я догадался, что это он поселился в квартире Громова. Это их вещи привезла трехтонка. Я смотрел на него и никак не мог сообразить, как к нему отношусь, хорошо или плохо. Два голоса спорили во мне. Один голос говорил, он же не виноват, что сел на место Громова у окна и поселился в его квартире. И Громов все равно уехал бы в академический городок под Новосибирском, раз его отца выбрали в члены-корреспонденты. А другой голос возражал, разумеется, он не виноват. но все равно что-то в нем есть и, наверное, задается. И я решил задать ему, этому новичку, вопрос, один из тех, которые хотел задать Громову. — Почему? — спросил я его. — Существует мир? — Потому что существует, — ответил он. — А что было бы, — спросил я, — если бы мира не было? — Не было бы и нас, — ответил он. — Но это не ответ, — сказал я. «А почему ты об этом спрашиваешь?» — спросил он. «Потому что хочу знать. Мало ли что ты хочешь. А почему я должен хотеть мало? Я хочу много. Но ты задаешь глупые вопросы. Вовсе они не глупые. Ты ничего не понимаешь. Глупые, а главное, не конкретные. Разве можно спрашивать о том, почему существует мир? Можно. Нет, нельзя. Громов бы так не сказал. Громов... Это тот, что жил в нашей квартире. Не он в вашей, а вы живете в его квартире. Мы въехали по ордеру, а он выбыл. Не выбыл, а уехал в Новосибирск. Ну, уехал, это все равно. А ты в пинг-понг играешь? Играю. Так заходи, после обеда заходи, у нас есть, сыграем. Может, и приду, сказал я. А как тебя зовут? Игорь, ответил он важно. Игорь Динаев... Два голоса спорили во мне, идти или не идти. И все-таки я пошел, больше из любопытства. В столовой вместо башка с поджатыми ножками уже висела картина. Квартиру я не узнал, везде мебель вся новенькая, как в мебельном магазине. А ведь когда Громовы там жили, квартира походила чем-то на отсек космического корабля, вещей почти не было». А сейчас от мебели и от картины, на которой была изображена купальщица, трогающая воду в реке длинной ногой, мне стало как-то не по себе. И даже в пинг-понг расхотелось играть. Почему-то захотелось пить. Но я вспомнил про пустыни и как там люди мужественно превозмогают жажду. И я тоже превозмог. — Что ты молчишь? — спросил Игорь. — Думаю, — ответил я. — А о чем ты думаешь? — Мало ли, о чем я могу думать. — Ну, а все-таки, — спросил он, — я думаю о пустыне Гоби. — А ты там бывал? — Нет, не бывал. — А почему же ты тогда о ней думаешь? — Я всегда думаю о тех местах, где не бывал. — Значит, ты псих? — У вас все в классе какие-то не такие. Я сразу заметил. — А кто тот парень, про которого у вас все так много говорят? — Громов. — А что в нем особенного? — «Почему про него так много говорят?» Я взглянул на картину, на которой была изображена купальщица, и на новую мебель, потом сказал. «У них не было столько мебели». «У кого?» «У Громовых». «Что ты хочешь этим сказать?» «Ничего». Я нарочно заговорил о другом. Не хотелось мне говорить с ним о Громове, да еще в этой самой квартире. Потом я встал. Ну, пока уроки учить надо, сегодня много задано. А задано было совсем немного. Что еще оставалось мне сказать? Почти ничего. Без Громова в классе все стало очень обыкновенным. Все к этому скоро привыкли и постепенно стали забывать о Громове. И даже я редко о нем думал. Слишком задавать стали много. Свободного времени совсем мало оставалось. Но я все-таки старался пополнять свои знания. Читал разные книжки, и в том числе ту, которая называется «Хочу все знать». И голос, один из двух спорящих во мне голосов, говорил, что всего знать нельзя. А второй возражал, напоминая о Громове, и утверждал, что можно. Из академического городка под Новосибирском не было никаких известий. Я уже стал думав, что Громов просто шутил, когда сказал мне перед отъездом, что он и есть тот самый мальчик. Но вот что случилось в субботу после занятий. Я ехал в трамвае с матерью. Ехали мы на Черную речку к знакомым поздравить их с новосельем. И у матери на коленях в белом футляре лежал огромный торт, купленный в кондитерской. Все было, как обычно бывает в трамвае. Одни люди стояли, держась за ремни, другие сидели, и один из них читал газету. Я заглянул ему через плечо и посмотрел на третью полосу, и буквы стали прыгать, словно я глядел на них через отцовские очки. Но я успел прочесть. Слова прыгали, и мне стало холодно, и сразу же жарко, и снова холодно. «Что с тобой?» — спросила мать. Я не успел ответить и бросился бежать за гражданином, который встал с места и быстро пошел к дверям. «Газету!» — кричал я на весь трамвай. «Дайте, пожалуйста, газету!»